Глава двадцать семь. Ян. Непрерывный стук дождя заглушает мягкий шепот Даяны, но я всё слышу. Каждое её слово разрядом электрического тока пробегает по телу. Каждое её прикосновение — сродни удару молнии. Её тихое люблю, ядом растекается по венам, а горячее дыхание лишает рассудка. Смотривсь в очертания ночного города, взглядом цепляюсь за жёлтую ауру фонарей, пану растоящих вдоль тротуара, и заставляю себя дышать. Нам нельзя. Нам нельзя. Да только какой смысл убеждать себя в этом, если знаешь, что можно. Можно. Ещё утром я получил результаты анализов. Ещё утром мой мир в очередной раз перевернулся с ног на голову. Филатов не обманул. Между мной и Даеной нет никакого родства, никакого. Ни капли общей крови. Это всё гнусная ложь моего отца, многолетняя, тщательно выверенная, сумевшая разрушить нашу с Янкой жизнь в Дребески. Впервые так явственно и чётко ощущаю на языке привкус чистой ненависти. Я ненавижу отца. Он знал обо всём с самого начала, видел, как я мучился,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 Нет. Мне удаётся улыбнуться. Я призывал тебя к порядку, а потом играл. Да. Дебюсси. Лунный свет. Мне сейчас очень грустно, Ян. Глубокий вдох, и я поворачиваюсь к моей малышке. Видеть её такое невыносимо. Глаза красные, щёки влажные от слёз, спутанные волосы прилипают к лицу. Даяна смотрит на меня с непередаваемой тоской, от которой всё внутри моментально превращается в безжизненный пепел. Я беру Яну за руку, такую тонкую и невесомую, что не нароком боюсь причинить боль, сжав чуть сильнее допустимого, и всё же хватку не ослабляю. Кто знает, когда я теперь снова смогу ощутить любимое тепло её ладони в своей? Веду Даяну за собой к фортепиано. Опускаюсь на стул и, наплевав на предрассудки, притягиваю её к себе. Она послушно садится ко мне на колени и что есть мочи прижимается к груди. Так отчаянно в эту секунду напоминает мне беззащитного, перепуганного котёнка. Мои пальцы на клавишах, в её глазах слёзы. Я путаюсь в нотах и ненавижу себя за слабость.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 Я не чувствую буйной вибрации мобильного в кармане и запрещаю мыслям о завтрашнем дне посещать мою голову. Я утыкаюсь носом в затылок Даяны и пытаюсь надышаться ей на годы вперёд, а ещё играю, только для неё. Мы теряемся в звуках суеты, не замечаем времени, что бежит как огалтелое, и больше не произносим ни слова. Эта ночь наше прощание, и, наверное, я на правах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 Подхватываю девчонку на руки и встаю. От неожиданности Яна цепляется за мои плечи и смотрит за туманенным взглядом в глаза. Её силы на исходе — это всё слишком. Она устала, измотана, а, быть может, просто дошла до грани, из-за которой предрассудки теряют всякий смысл. Мне и самому нестерпимо хочется коснуться её губами, ощутить позабытый вкус. И знаю, несмотря ни на что она не будет против,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 Она после отводит взгляд в сторону и, спустя время, засыпает на моей груди. Дождь за окном перестаёт. Сияние фонарей и неоновых вывесок сменяется предрассветной дымкой. Умоляю стрелку часов бежать чуть медленнее, а сам жадно поедаю Даяну глазами. Наблюдаю, как трепетно вздрагивают её ресницы, как сонные губки складываются в сладкую "о" и позволяю пальцам утопать в шёлке её волос. А ближе к 8. Аккуратно встаю, бережно укрыв спящую красавицу пледом. Я от руки черкнув записку, ухожу. Через несколько часов у меня свадьба.